Последний шанс. В прошлой моей беседе я говорил о совести, о том таинственном голосе внутри человека, о котором так хорошо сказал Солженицын в своем романе «В круге первом». Он сказал, что не только жизнь, но и совесть дается человеку только один раз, и как не вернуть отнятой у человека жизни, так и не восстановить испорченной совести. Продолжим сегодня эти размышления о совести, и главным образом, потому что никто, кажется, не занимается ею в нашем трудном, сложном, несчастном мире. Ни философы, которые говорят об истине, ни вожди, которые как будто знают и без всякой совести, что добро и что зло, ни даже богословы, говорящие и учащие о Боге. Философы, утверждают, что истина доказуема. Но вот на протяжении многих веков не было еще двух философов, вполне согласных друг с другом относительно того, как понимать истину. Вожди, политики, законодатели говорят «вот это добро, а вот это зло». Но сколько раз мы слышали, как те же вожди сегодня называли добром то, что вчера провозглашали как зло и наоборот, как «возглашали», подчищали или просто сжигали по их приказанию ранее написанные учебники истории, по-видимому, и тут мирило различие между этим добром и этим злом не очень ясное и твердое. Наконец верующие говорят о Боге и утверждают, что знают Его, и что Он сам наставляет их на всякую истину, но вот тоже. Они столетиями спорят и враждуют о Нем, а подчас и ненавидят друг друга и кровь проливают, Значит, и здесь что-то не в порядке. Значит, ни доказательством истины, ни разговором о добре и зле, ни, наконец, самой вере еще не хватает чего-то, что вывело бы их из сферы спорного, неубедительного, относительного, что дало бы им силу, правду и свет, о которых уже не только нечего, но и не хочется спрашивать. Чтобы нам не говорили о заключенном на шарашке инженере Герасимовиче в Солженицынском круге первым нам этих объяснений не надо. Ведь ему предлагают досрочное освобождение за исполнение задания, из-за которого будут арестованы другие люди. Солженицын пишет, это было исполнение молитвы Наташи, жены Герасимовича. Ее Иссушенное лицо со стеклянно застылыми слезами стояло перед Илларионом. Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце. А Наташа была подругой всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона. И вот он отказывается. Ах, — продолжает Солженицын, — можно было смолчать, можно было темнить, как заведено у зеков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого, веслощекого, тупорылого в генеральской папахе. Нет, это не по моей специальности. — звенящий пискнул он, — сажать людей в тюрьму не по моей специальности. Я не ловец человеков. Довольно, что нас посадили. Солженицын в круге первом. Так вот, читая, слушая эти строки Солженицына, не нуждаешься ни в философских, ни в моральных, ни даже в религиозных объяснениях и доводах. Сам Герасимович о них не думает, он думает о жене и о своей жизни, которых одним этим словом губит. И даже если бы нам стали освещать поступок Герасимовича с разных сторон, мы все равно заранее и совершенно твердо знали бы, что он прав. И главное, что это как раз не требует никаких объяснений. Что же дает нам эту бесспорность? Что делает все рассуждения и доказательства ненужными? Что, вне всякого сомнения, соединит в одной и той же оценке искреннего философа и верующего, и честного, правдивого неверующего? Ответ ясен. Совесть. Совесть заставила Игорь Асимовича поступить так, как он поступил. И совесть в нас узнает его совесть и с нею без всяких слов и даже мыслей соглашается. И тут совпадают и истина, и добро, и, наконец, вера. Ибо совесть — это и есть вера. Вера, сколь бы она ни была бессознательной в то, что есть закон абсолютный, вечный, ни от чего не зависящий. Закон, приступить и нарушить который нельзя, не разрушив чего-то самого важного, священного и глубокого в себе. Еще проще, самого себя. Возьмем еще Евангелие. Там мы находим два примера очень важных для нашей темы. Вот, во-первых, Пилат, перед которым стоит преданный и осужденный Христос. Во власти Пилата отдать его на смертную казнь или же отпустить. Вся политическая конъюнктура, все соотношение сил – В завоеванной, оккупированной, но бурлящей стране говорит Пилату, что лучше уступить толпе и убить Христа. Однако что-то удерживает его. Именно совесть. Но вот он уступает и отказывается от этого голоса совести, вспоминает философов, спорящих об истине, и бросает Христу этот действительно мудрый вопрос. Что есть истина? Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 38. Как ее узнать? Совесть все уже сказала, но Пилат решил не слушаться ее. Его карьера, по всей вероятности, спасена, все в порядке, но человек Пилат, единственный неповторимый кончается на этом предательстве, скрепленном постыдным умыванием рук. Проходит несколько часов, и на кресте рядом с распятым и страдающим Христом висит разбойник, и снова молчание, снова никаких доказательств, объяснений, доводов. Из груди умирающего человека, столько сил отдавшего злу, вырывается это ничем не объяснимое, непонятно из какой глубины прогремевшее «Помяни мя Господи во царстве Сравните, Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. Спасающий себя предательством, совести, погибает, гибнущий и умирающий, вступает в таинственное, лучезарное, увиденное, принятое им в последнюю минуту жизни царство добра. Два явления совести, два примера таинственной силы её, человеке. А так как явление ее, так как этот абсолютный закон превосходит все разделения человеческие, так как он один для всех и все его понимают, так как он один во всем мире, так очевидно свыше, а не снизу, то может быть на нем и сойтись? Может быть им все можно проверять? Может быть в нем последний шанс спасения человека и человечества от тьмы, ненависти и разрушения, в которую мы погружаемся. Пусть каждый подумает об этом. Пусть каждый поймет, что каждый день, каждый час, всегда стоит он перед выбором, который нельзя отменить философскими рассуждениями о добре и зле, передред выбором, который в конечном итоге зависит только от одного. Услышит ли он тот тихий, но всепобеждающий голос совести, который никогда не замолкает в нашем сердце?